Глава вторая. Моя яблоня. «Я выросла в нехорошей семье. Про кого-то могут сказать, она из очень хорошей семьи. Ко мне это было неприменимо. Моя семья была очень нехорошей. При этом назвать ее неблагополучной тоже язык не поворачивается. Наша семья всегда была очень-очень благополучной. В смысле денег». Когда мамочка познакомилась с папочкой, тот работал в поте лица директором одного из крупных московских кладбищ. Помирали хорошо, работы было много, плюс, как мне кажется, папа никогда не ограничивался исключительно должностными полномочиями. О папиной деятельности в нашем доме никогда не говорили вслух. Никто, кроме разве что его самого. Он громко хохотал и шутил на темы сырой земли. А я всегда страшно пугалась. Все детство я думала, что мой папа водит дружбу с привидениями и лично может навести проклятие и порчу. в общем считала что отец как говорится вась вась совсем загробным миром однако это было не так не совсем так однажды после очередного громкого скандала мать утирая слезы сказала бабушке ненавижу его упырь проклятый бандюга пусть сгорит в аду со всей своей бандитской швалью ц ника тут зашипела на нее бабуля увидев меня в дверном проеме Так я узнала, что мой отец — бандит. Что это такое, я еще не понимала, но уже чувствовала, что на классном уроке в школе о папиной профессии рассказывать не стоит. Не космонавт. В иных семьях имеются длинные и трогательные истории родительской любви, ухаживаний и свадебные альбомы. Мама с папой поженились только потому, что мама забеременела мной. Они прожили вместе лет семь после моего рождения. Не сказать, чтобы душа в душу, но как-то жили». пока папа не ушел от нас в первый раз. Причем ушел он как-то странно, невразумительно. Не было объяснений, не было скандала, сбора чемоданов и прочего, что происходит в приличных семьях, когда родители разводятся. В нашем случае мама несколько дней бегала по квартире взад-вперед, теребя поясок своего длинного шелкового халата и пыталась выяснить, куда делся ее муж». Мобильников тогда еще не было, во всяком случае, массово их не использовали. Мама звонила на кладбище, там ей отвечали, что господин Хрусталев на переговорах и свяжется с ней позже. И он действительно связался, позвонил из сауны. «Знаешь, ты меня достала, не звони мне больше», — сказал он ей и скрылся на полгода. Видимо, ушел в длительный загул с запоем, связанный одновременно с появлением в его жизни новой секретарши и каким-то особенно удачным контрактом. В те годы мой папочка активно выходил за рамки своего кладбища, осваивал новые пространства, стремился расширить бизнес и обзавестись новыми знакомыми. По большому счету, и знакомые, и дела далеко выходили за пределы уголовного кодекса». Через полгода папаша объявился с виноватым лицом, сказал, что был в чем-то неправ, погорячился, и что семья — это святое, так что пусть мать не обижается. Для верности он, конечно, подарил ей шубу и отвез нас на Тенерифе на пару недель. Там у родителей был второй медовый месяц, а вернувшись на родину, папаша снова принялся за старое. Зарабатывал грязные, но огромные по тем меркам деньги, пропадал где-то неделями, приезжал домой неожиданно, посреди ночи пьяный. Иногда даже не один, а в компании каких-то девиц. «Тут же живет твоя дочь! Как ты можешь так вести себя?» Тихо возмущалась живущая с нами из чистой папиной милости бабушка. «Вот именно, дочь!» «Одни бабы кругом! Хоть бы кто мне сына родил!» — отвечал он. «Нет, ничего не могу сказать. Папа по-своему меня любил. И маму, наверное, тоже, раз столько лет, все-таки не ушел насовсем, не бросил ее одну, не лишил довольствия и пропитания. Нет, не лишил. Наоборот. Когда мне было лет двенадцать, мы переехали в невероятно просторную четырехкомнатную квартиру с бесконечным холлом и красными портьерами на Мичуринском проспекте. Мы отдыхали на морях, бывали на каких-то лыжных курортах, Совершали круизы по Средиземному морю, где маму страшно укачивало. Даже на курортах родители ругались, отец приставал к официанткам, забывал нас с мамой в номере. А однажды, когда мы поехали в Европу, выяснилось, что отец едет туда не только с нами, но и с какой-то крашенной, рыжей шалавой, не намного старше меня. Шалава жила на том же этаже, что и мы, громко смеялась и не носила белья. Пыталась со мной дружить, от отчего я приходила в ужас». «Как я должна это объяснять людям?» — вопила мать. «Скажи, что она твоя племянница!» — рассмеялся отец. «Или оставайся. У меня нет желания ездить в этот Рим дважды, будь он не ладен. Раз уж вы обе хотите одного и того же, извольте, получите и распишитесь». «Я не поеду!» — заявила была мать. «Но Рим, но Венеция. Дома скучно, дома зима. Короче, мы поехали. Мы всегда все делали так, как хотел отец». Маме было категорически запрещено работать. Она не работала ни одного дня в жизни. И она должна была давать отчет за потраченные деньги. За каждый свой выход из дома. Я хотела танцевать в студии бальных танцев. Отец запретил мне это категорически со словами «натрясешься еще в жизни задницей, я из тебя проститутку растить не собираюсь». Я хотела стать врачом. Отец заставил меня пойти на исторический факультет в МГУ. «Не позволю тебе копаться в трупах», заявил он, отметая все мои желания и мечты. «Ты не должен такого говорить, девочке. Иногда пыталась вступиться мама, но редко и безо всякого эффекта. «Заткнись и не смей мне говорить, чего я должен, а чего нет. Сиди и вяжи носки, дура! Ишь, развыступалась! Давно я тебе макияж не портил!» — отбревал ее отец, убивая всякое желание бороться. Когда я спрашивала маму, почему она все-таки живет с ним, ведь он ее не любит, она отвечала «любит». «Нет, не любит!» — категорически не соглашалась я. «Он тобой владеет!» Так уж проявляется его любовь. А ты, ты любишь его? Я не знаю. Почему ты не уйдешь от него, возмущалась я. О, ты моя девочка, ты просто еще слишком молодая и не понимаешь, как устроен этот мир. Куда я пойду? Кто я такая? Что я могу делать? Какая разница? Вы разведетесь, ты заберешь у него половину! «У таких, как твой отец, ничего не забирают. И от таких, как он, не уходят, поверь. И потом, он не такой уж и плохой человек. С тобой он очень добр. Смотри, сколько он всего для тебя делает. МГУ оплачивает, машину подарил. Разве плохо? То есть, все-таки деньги — это главная причина?» Я продолжала тянуть из нее ответ. В моей голове все это не укладывалось в сколько-нибудь логическую систему. Вокруг много говорили о любви. Некоторые мои сокурсницы бегали с красными от недосыпа глазами и кричали, что никогда еще не были так счастливы. Но потом они же плакали, сыпали проклятиями и, наконец, выходили замуж за мальчиков из МГИМО или с экономического факультета нашего МГУ. Деньги выступали вперед, а любовь всегда как-то смазывалась и оседала, как ненужная гуща от кофе. так что я хотела определенности. Уж моя-то мама должна была понимать, что все эти скандалы, крики и, пардон, периодический мордобой, все эти любовницы, истерики, смски на телефоне, словом, всю их семейную жизнь можно терпеть только из-за денег». «Нет, почему?» — возразила она, но как-то слабо, неубедительно. «Но если бы у тебя были свои собственные деньги, ты бы продолжала с ним жить?» — поставила я ее в угол. Я повзрослела, и такой порядок вещей, который был у нас в доме, меня не устраивал категорически, совершенно. Чего тут говорить, у меня нет и не будет своих денег. А я не хочу жить из-за денег с кем-то, пусть лучше у меня их и вовсе не будет. Ты не знаешь, что такое бедность, — осадила меня она. Я фыркнула и добавила, тогда у меня будут свои деньги, много, много своих денег. Обязательно. Вот замуж выйдешь? — улыбалась мать. Замуж. Это был самый больной вопрос. Когда я все-таки с грехом пополам и за папины деньги окончила этот ужасно скучный факультет, папа поздравил меня с получением диплома и добавил. «Ну, а теперь я выдам тебя замуж и смогу, наконец, от забот о твоей персоне отделаться». «Я замуж не хочу», — категорически отказалась я, решив, что уж в этом-то я буду стоять до конца и не позволю выдать меня замуж. Мне тоже, если честно, к тому моменту страшно хотелось отделаться от отцовской опеки. Пусть мама не может рассчитывать на свободу. Я-то могу. Я, слава богу, свободна и ничья. «Что значит «не хочу»?» — возмутился отец. «Кого интересует, чего ты хочешь? Ты баба, а все нормальные бабы должны выйти замуж». «Я не выйду». «Нет!» — выпалила я, и впервые, наверное, за всю мою недолгую жизнь выпрямилась. А я была выше отца, он едва доходил мне до груди, и, сузив глаза, бросила ему. «И я не баба, я женщина, не смей меня так называть!» «Что?» — вытаращился отец. Затем схватил меня за руку и явно собрался залепить пощечину, но я прошипела ядовито. «Только пальцем тронь, ты меня больше не увидишь!» «А?» — на этот раз несколько опешил он. Да. Тихая, вечно покорная, тощая, костлявая дочь вдруг выступила, выдала то, чего от нее никто не ожидал. Я думала, он ударит меня, я думала, что мы вообще подеремся, и уже готовилась визжать, как вдруг он отступил и молча уехал куда-то по своим делам на большом черном БМВ. Дальше пошли женихи. В основном это были молчаливые, взрослые мужчины, имеющие следы от наколок на фалангах пальцев. Они были одеты в дорогие костюмы, приезжали к нам под видом дружеского визита к папе, а меня заставляли подавать им чай. Я понимала, что происходит, но не знала, что с этим сделать. Папа не говорил, что это за люди. Он делал вид, что они приехали к нему. Он просто добавлял. «Никиш, посиди-ка с нами. Как у тебя дела? Чем сейчас интересуешься? Мать говорит, ты в интернете торчишь целыми днями». «Торчу», — хмурокивала я. «А вот Коля, Вася, Петя, Семен, тоже в интернете разбирается. А вас, Николай, простите, как по отчеству?» — ехидничала я. «Меня можно звать просто Коля». «Я просто не могу. Вы же мне в отцы годитесь». «Старость надо уважать», — как ни в чем не бывало, заявляла я, и смотрела на взбешенного красного от ярости отца невинными глазами хорошо воспитанной девушки. «А что? И место надо уступать старичкам. Место под солнцем». Все это длилось какое-то время, причем могу сказать, что отец не давил на меня особенно. Во всяком случае, так, как он мог и умел давить, если ему что-то было действительно надо. Я знаю, к примеру, что одному его должнику, который по каким-то банальным причинам не смог то ли отдать долг, то ли выплатить все проценты, так вот ему взорвали машину, в которой должны были сидеть его жена и двое детей. Взрыв прогремел за минуту до того, как они подошли к машине, а после мой отец проводил профилактическую беседу с должником». «Долг платежом, красен. в следующий раз может и не повезти так, как сегодня. Всякое же случается. Москва — такое небезопасное место», — говорил он. «Я уверена, что деньги отец получил. Пусть радуется, что все живыми остались. Только и всего, что сказал мой отец, обсуждая это дело с кем-то в кабинете». Я слушала этот разговор, я вообще много чего интересного слышала, Ведь меня не замечали особо, на меня не обращали внимания. Я была любимая, дорогая, привычная вещь, часть интерьера в доме. И, слыша все, что говорилось при мне, я понимала, что, как бы ужасно отец не обращался с матерью, с бабушкой и со мной, это лучшее, на что он способен. В целом, мой отец был и есть монстр». Игры с женихами закончились года полтора назад. Именно тогда поток неожиданных гостей в нашем доме стих, ручей иссяк. Видимо, количество относительно приличных мужчин в окружении моего отца было крайне ограниченным, скудным. Он тоже понимал истинную цену всем своим знакомым и, желая мне добра, не собирался на самом деле отдавать меня к какому-нибудь старому лысому криминальному бизнесмену, который будет ужасно обращаться со мной. А конкретно мой папа не хотел, чтобы я вышла замуж за такого, как он сам. Я уже была обрадовалась, что можно расслабиться и зажить относительно спокойной жизнью. Начала намекать отцу, что неплохо бы мне обзавестись собственной маленькой и скромной квартиркой. Я уже все-таки была взрослая, но он только задумчиво смотрел на меня и теребил свой волевой квадратный подбородок. А потом случился Никита, и жизнь моя пришла в норму. Никита был практически моим ровесником, старше всего на три года. Двадцати пятилетие свое Никита встретил, имея собственный Порше, платиновую кредитку и диплом МГИМО. Он не был уродом, имел голубой цвет глаз, каштановые кудри и очень здоровый цвет лица. Мы познакомились на дне рождения одной моей подруги. Никита определенно был из очень хорошей семьи. Она жила за городом в красивом небольшом особняке, а Никите была предоставлена уютная трешка на Кутузовском, в старом доме с какими-то гранитными мемориальными досками на стенах. «Что это за хмырь?» — спросил меня отец, когда увидел Никиту, провожавшего меня до дома с той вечеринки. Просто знакомый, пожала я плечами, стараясь ничем не показать, что Никита, в общем-то, мне понравился. Не как потенциальный жених, а просто как парень. С ним было, как-то сказать поточнее, прикольно. Да, прикольно. И самое прикольное в нем было то, что и он меня в качестве потенциальной невесты не рассматривал. Всю вечеринку мы с ним хохотали подогретые изрядной долей травки. Я вообще-то этим не увлекалась, но Никита как-то меня уговорил, и вечеринка стала еще интереснее. Даже когда мы доехали на Никитином Порше до моего дома, я с трудом сдержала смех, глядя на то, как хмурится мой папаша. «А, ну-ну, повнимательнее с этими оболтусами. Он хоть не пьет?» «Он за рулем», — пояснила я, благоразумно умолчав о том, что Никита курит. После чего отец, надо же, отстал от меня и не задал больше ни одного вопроса. Мы с Никитой стали друзьями, принялись болтать в Фейсбук, он присылал мне какие-то шуточки, песенки из Ютуб. В общем, общались. Пару раз он сводил меня на премьеры в Кодек Киномир и особенно понравился мне тем, что не стал хватать меня там за грудь, которая у меня практически не имелась, или за коленки, об которые при определенных обстоятельствах можно было сильно ушибиться. Никите, кажется, не слишком нравились костлявые, моделеобразные девушки, так что у нас вполне намечалась приятная, ни к чему не обязывающая дружба. «Твой Никита — неплохой парень», — говорил отец, видимо, чувствуя, что от Никиты не исходит никакой реальной, существенной угрозы. «Между прочим, Никитины родители разрешают ему жить самому», — воткнула шпильку я, все еще строя планы на светлое, независимое будущее. «Потому что Никита — мужик». «Чего ему сделается? А ты, баб, девушка, ты не должна жить сама по себе. Мало ли, что случится». «Ничего, ничего не случится, честное слово, ну, пап!» «Разговор окончен!» — хлопнул по столу он и вышел. Я надулась, но в целом жизнь была очень даже сносной. Мы с Никитой встречались почти каждый день, и он вносил ощутимое разнообразие в мою жизнь, особенно если учесть, в каком стоялом, замшелом болоте я жила». Мы ходили в какие-то новые для меня прикольные места, рестораны, клубы, какие-то компании, позолоченной, инкрустированной кристаллами сваровски молодежи. Никита презентовал меня всем как свою девушку, хотя по-настоящему это было совсем не так. Я не возражала. Пусть хоть чайником зовет, но лишь бы продолжалась эта вереница веселых дней. Это было хорошо, правда. Бездумное, разухабистое веселье, так прекрасно оттеняющее всю бессмысленность бытия. Я плыла по течению, абсолютно не задумываясь о сути происходящего. Меня несло, как бревно, сплавляемое по реке. Оно, может, тоже думает, что плывет само по себе, по своей доброй воле. Однако рано или поздно случится очевидное, как бы странно это ни показалось. Бревно приплывет к верфи и будет погружено на корабль, чтобы больше уже никогда не вернуться в родной лес. В один прекрасный, на самом деле очень солнечный и ясный летний день случилось нечто для меня странное. Никита сделал мне предложение. Мы сидели в летнем ресторане, на двенадцатом этаже одной из новых арбатских высоток, пили хорошее красное вино. Никита выпил совсем немного, потому что был за рулем. Он говорил, что сейчас пить за рулем стало дороговато. В общем, мы болтали, наслаждаясь прекрасным видом на Москву. Я подставляла лицо солнцу и ветру, смотрела вниз на машины сквозь тонированные стекла солнцезащитных очков. «Я думаю, нам надо пожениться», — вдруг сказал Никита, когда мы ожидали горячее. Я повернулась к нему и, не сдержавшись, прыснула со смеху. «Да, это было бы просто забавно». «Это точно», — кивнул он. «Представь нас в ЗАГСе». «Ага, я в белом платье, а ты в смокинге. Может, еще потом вечеринку мини-бикини устроить у бассейна? С коксом и ананасами», — балагурил он, «а потом погонять на Порше». «Это просто прекрасно. Шоу. Так что скажешь, воплотим его в жизнь». Спросил он, глядя куда-то в сторону по направлению к Красной площади. Сквозь стрелу нового Арбата с нашей веранды был виден совсем маленький кусочек красной стены. Я закончила улыбаться и вгляделась повнимательнее в своего дружка. Он что, уже что-то принял? Или все-таки вино оказалось слишком хорошим? — Ты заболел? Тебе нужна московская прописка? ухмыльнулась я, все еще надеясь перевести весь этот странный разговор в шутку. «Нет, не подумайте, что Никита был мне как-то неприятен, или были еще какие-то причины сказать «нет» такому блестящему молодому человеку из хорошей, в отличие от моей семьи. Дело было вообще не в нем. Я совершенно, абсолютно не хотела замуж. Совершенно. Я хотела жить сама по себе». Да, я не форсировала события, я не совершала никаких конкретных действий по обретению независимости, но в глубине души знала точно, что однажды я найду способ бросить свои оковы, уйду из семьи и буду как кошка, которая живет сама по себе. Опыт родительской собачьей, то есть, простите, семейной жизни, отвратил меня от матримониальных планов, заставив мечтать исключительно о «хочу халву, хочу пряники». Жизнь в одиночестве — что может быть лучше?» «Я думаю, мы идеально подходим друг к другу», — продолжал нести колесицу Никита. «Мы молоды, мы понимаем друг друга, не грузим, мы сможем быть вместе и не станем несчастными. Разве это не повод пожениться?» «Ну, вообще-то нет, не повод», — помотала головой я. Принесли перепелов, которых я, кстати, терпеть не могла. Никита делал заказ, он просто заказал две порции того, что сам любил, и все. И вот я сидела, ковырялась вилкой в глазированной перепелке и не знала, что сказать». «Ты сама говорила, что больше не хочешь жить с предками. Ну так вот он, ответ на все молитвы. Мы поженимся и будем жить сами по себе. Я, возможно, буду назначен в дипкорпус в Штаты. Уедем. Ты вообще папашу годами видеть не будешь». «Но почему бы тебе не жениться на ком-то, кто тебе нравится?» — удивилась я. «Ты же любишь других девушек. С попой и с большой грудью. Я уж успела это заметить, пока с тобой таскалась. Ты мне тоже нравишься. — сказал он таким тоном, словно перед этим слопал дольку даже не лимона, лайма. кислым прикислым тоном. — Оно и заметно. — Ладно, Никитка, не ерничай. Кончай Ваньку валять. Лучше поехали купаться. — Так выйдешь ты за меня? — Нет, что ты. Если ты внезапно перегрелся на солнышке и спятил, то я еще пока нормально себя чувствую. — Но почему нет? — По и по капусте. С досадой фыркнула я, промокнула губы салфеткой и встала из-за стола. И она елась, пожалуй. — Поеду-ка вообще домой. «Смотри, я ведь серьезно говорю. Вот и кольцо!» — заявил он и вытащил откуда-то из своих модных штанов бархатную коробочку. Я от изумления застыла на месте. Кольцо действительно было дорогим и красивым, что опять-таки было странно. Он что, готовился к этому заранее? Думал обо мне, покупая кольцо? Писал текст, репетировал перед зеркалом? Боялся, что я скажу «нет»? Если так, то подготовился он на двойку. «Почему ты это делаешь?» — сощурилась я и, закрыв коробочку, сунула ее обратно ему в руки. «Потому что, ну, ты и я, мы бы... Знаешь, это не так и плохо», — забормотал он, отводя глаза. «Почему ты на самом деле это делаешь?» «Что ты имеешь в виду?» — фальшиво возмутился он, но голос его выдал. Голос дрожал и срывался. «Я хочу нам счастья». «Рассказывай», — потребовала я. «Что рассказывать?» «Всю страшную правду. Почему тебе надо жениться?» «Ну, просто я уже в таком возрасте...» — начал было он, но я только фыркнула и передернула плечами. «Ты мне еще расскажи, что ты все чаще думаешь о детях и уже хочешь попробовать себя в роли отца». «Ну, в роли отца пока нет», — сник Никита. От волнения он даже решился закурить. Вообще-то он вел здоровый образ жизни, то есть вполне мог обкуриться травки или выпить бутылку бренди, но с утра он пил свежевыжатый сок и не курил сигарет с табаком. Это вредно. И с ним я тоже не курила, хотя сама по себе очень даже могла затянуться каким-нибудь парламентом. «Эй, официант!» — крикнул он и попросил принести ему какую-нибудь сигарету. Я смотрела на него, и предположение, которое до этого, честно, даже не приходило мне в голову, вдруг обожгло мой разум, и я побледнела. «Мой папаша, случайно, не имеет отношения ко всей этой ерунде?» «Что? Нет, при чем тут твой папаша?» «Быстро! Даже быстрее, чем надо!» — воскликнул Никита, но лицо его пошло пятнами, а пальцы нервно мяли художественно сложенную льняную салфетку. Над верандой пронеслись тучи, солнце зашло за облака, я сняла темные очки, съежилась и принялась тереть ледяными пальцами усталые глаза. Я решительно не хотела в это верить. «Почему? Зачем это тебе?» — спросила я, наконец. Никита, усталый и злой, прежде всего на самого себя, что так плохо справился с поставленной задачей, вздохнул и принялся, сбивчиво объяснять. «Квартира моя на Кутузовском. Она, понимаешь ли, мой предок взял кредит на бизнес несколько лет назад. Что-то там не отбилось, и он решил квартиру продать. Ну, ему так было удобнее. А мне что делать? Сидеть в их лесу и слушать птиц? Вся моя жизнь в Москве. Как давно это началось?» «Ну, давно», — кивнул он. как именно давно, — нахмурилась я, — мне тоже захотелось курить. Тут ведь такое дело, я поначалу думал тоже, что все это ерунда, но когда с тобой познакомился, понял, что ты мировая девчонка. — С самого начала? — ахнула я и принялась судорожно копаться в сумочке в поисках телефона. Хотя кому тут звонить, кому рассказать, что мой отец настолько стремится все сделать по-своему, что подкупает мужчин, заставляя их жениться на мне? «Так что мой папаша тебе предложил?» — спросила я, чуть-чуть вернув себе хладнокровие. «Не мне, а родителям. Они работают над какими-то проектами вместе и хотят породниться, соединить, так сказать, капиталы. Но ты пойми, ты мне действительно понравилась. Ты мировой товарищ, иначе бы я даже не стала лезть. Мы бы с тобой прекрасно жили и не мешали друг другу». Сомнительное оправдание, на мой взгляд. Я повторила вопрос. «Что именно?» «Квартиру. Он бы выплатил кредит. И все. — позволила себе усомниться я. — И двести штук, как подарок на свадьбу молодой семье, — добавил Никита. — Как умно. Раз уж меня не выдать замуж насильно, надо подсунуть мне такого красавчика, как ты, и просто дать ему за меня двести штук. Кстати, не так и дорого. — Ника! Все, отстань! Свободен! Я вылетела из ресторана как пробка и понеслась домой, совершенно не зная, как именно я буду действовать. Я была уверена только в одном. Все это безумие надо кончать. И кончать немедленно.